Глава 3. 8-9 февраля. Иоаннесбург. «Ваше высочество, господа министры, за последнюю неделю в Рудлок перешло почти 150 тысяч беженцев из Инляндии и Блакории», — говорил Тандаджи. «Нужно быстрее решать вопросы их размещением, иначе начнется гуманитарная катастрофа». «Дело осложняется тем, что из-за вторжения под Лесовиной и Мальвой появились беженцы из числа местного населения. Часть из них едет к родным, но большинству откуда ждать помощи, кроме как от государства». «И это не предел», — добавил Игорь Иванович Стрелковский. «Судя по данным моих агентов из Инляндии и Блакории, нам нужно ждать не меньше миллиона беженцев. Часть из них транзитом едет в Елоувинь, Бермонт и даже в Пески» из Инляндии по побережью Рудлога и по старой дороге вдоль моря у Милокардер. «Хочу сказать», — снова заговорил Тандаджи, — «что в пески бегут не только из Инляндии. После открытия портала в Мальве позавчера началось массовое перемещение в сторону гор и жителей городов юга Рудлога, тех, что отрезаны армией Намирян от центра. Люди напуганы, ваше высочество». Принц Консорт Байдак, в отсутствие жены, вынужденный по регламенту согласовывать все решения правительства, повернулся к премьер-министру Минкину. Ярослав Михайлович, что скажете? Министерству чрезвычайных ситуаций отданы все указания, Вашего высочество», ответил премьер, также недосыпающий с момента начала войны, как и все они. Работа идет, организуются палаточные городки, ищем помещения, налаживаем питание. Но число беженцев катастрофически увеличивается с каждым днем. Нам не хватает ресурсов. Дело осложняется тем, что сейчас зима. Все военные, которые раньше помогали МЧС, задействованы на войне и на зачистке кладбищ. Ситуация, думаю, выправится, но пока очень тяжело. Предлагаю заслушать доклад министра по чрезвычайным ситуациям. Байдак кивнул, министр зашуршал бумагами, и в этот момент раздался телефонный звонок. Принц-консорт бросил взгляд на экран, поспешно нажал на кнопку «Да». Окружающие видели, как резко просветлело его лицо. «Ее Величество проснулось», — объяснил он, поднимаясь. «Прошу меня извинить, я должен уйти. Доклад я просмотрю позже». Вслед за Байдеком вышел и Тандаджи, нагнал его, принц-консорт шел, едва не срываясь на бег. «Два слова», — проговорил Тедус, поравнявшись с северянином. В Мальве ситуация критическая, Мариан. Уже понятно, что там не получилось так же успешно блокировать нападающих, как на севере. Сейчас враги разделились на два направления. Одна часть идет в сторону Иоаннесбурга, а вторая — к Инляндии. Они подойдут со стороны побережья к Дармандширу, полагаю. А там... А там монастырь, где находится Алина. Хмуро проговорил Байдек. «Именно, Мариан. Пока они не трогают монастыри и храмы Триединого». Но не хотелось бы рисковать. Минимум две недели у нас есть. Быстрее до побережья они даже галопом не дойдут. Но нужно что-то решать». «Хорошо. Зайду к тебе вечером. Обсудим». Принц-консорт опять ускорил шаг, свернул к выходу из дворца, а Тандаджи возвратился на совещание. Королева Василина, очнувшись в той же палате, в которой она находилась после коронации, долго приходила в себя, вспоминая все, что случилось. Тело затекло, и она ворочалась, вздыхая от боли и сжимая пересохшие губы. Игла капельницы ощущалась неприятно, очень хотелось посетить удобство и пить, и главное — увидеть Мариана и детей. Через минуту после пробуждения в палату зашла медсестра, захлопотала вокруг королевы, сняла капельницу, растерла руки и ноги, помогла пройти в уборную и переодеться. Когда Василина вернулась, ее уже ждали врачи и виталисты. Мориан появился к концу осмотра, после которого был вынесен вердикт. Ее величество совершенно здорова, но ей требуется покой и никакого перенапряжения. Появился одновременно с горячим обедом, цепко окинул ее взглядом, улыбнулся в ответ на слабую улыбку и сам расслабился, терпеливо сел ждать, пока их оставят одних. «Я проспала все на свете», — пробормотала Василина ему в плечо, когда в палату, наконец, покинули посторонние, и муж переместился к ней на койку, крепко прижал к себе. «Неделю спать, подумать только». «Сон — не самое удивительное, что с тобой случилось». Байдок нашел в себе силы отпустить ее, пересел на стул за столиком, где стоял обед. «Поешь, Василек». И Зигфрид перенесет тебя в наши покои. Дети скучают». «Они здесь?» — обрадовалась Василина, зачерпывая густой ячменный суп. «Да». Северянин поколебался. Решил перенести их сюда. Королева замерла с ложкой во рту. «Что-то случилось?» «Ешь, милая», — настойчиво проговорил Байдак. «Сначала обед, потом все расскажу. Твое здоровье сейчас важнее всех проблем». Василина послушно съела все до последней крошки и, держась за крепкую руку мужа, перешла в зеркало, открытое прямо в детскую. Обняла мальчишек и Мартинку. Дочка с боевым криком «ня!» доползла до мамы и вцепилась в нее, Посмотрела на невозмутимого мужа, наблюдающего в окно, как выгуливает щенят, подаренных Кембриджем. И с грустью поняла, никуда ей не хочется выходить отсюда, не хочется слушать о проблемах, Пусть их решит кто-то другой, только не она. А ей нужно только вот так сидеть с детьми и говорить с ними об их детских радостях и горестях, и читать им сказки, и не думать больше ни о чем. Мариану то и дело звонили. До Василины доносились приглушенные отрывки разговоров, и с каждым звонком она понимала, что не получится отсидеться, что происходит нечто ужасное. С трудом оторвалась от детей, поцеловав каждого, вздохнула и направилась в свои покои. Там, пока она мылась и расчесывала запутавшиеся за время сна кудри, муж рассказал обо всем, что творится в рудлоге. Василина смотрела в зеркало, рвала расческой волосы и почти чувствовала, как начинает болеть спина от страха, от тяжести того, через что предстоит пройти». Детей я забрал сразу после открытия портала на севере. Симон обещал проследить, чтобы домочадцы тоже перебрались сюда, если будет хоть малейшая угроза нападения. Я настаивал, чтобы все перешли сразу, но они отказались. И матушка с тетей тоже. Василина так дернула волосы, что на глазах появились слезы. И Мариан подошел, отобрал расческу, стал разбирать ей волосы по прядям. «Ты справишься». — сказал он, понимающе и погладил ее по плечам. — Я с тобой, Василина. Не знаю, как, но ты же смогла закрыть портал. — В том-то и дело, что я и сама не знаю, как. Молодая королева умоляюще посмотрела на мужа. Голос ее был слабым. — Что тогда с землетрясениями? Что с порталом? Меня как на вождение вело какое-то. Зов! Это не слова, а будто тянет кто-то, подталкивает подсказывает, что делать. Но ты думаешь, я сейчас способна сделать дыру в земле и вызвать лаву? Я понятия не имею, как это получилось. Я чувствовала потребность подойти к этой дыре, понимаешь, как будто телом ее ощущала. А сейчас я ничего не чувствую». Руки, крепкие и надежные, гладили по плечам, и Василина закрыла глаза, прижалась мокрым затылком к животу мужа. Как всегда, Он придавал ей уверенности и спокойствия. «В любом случае сейчас вокруг порталов такие бои, что туда не пройти, Васюш», — сказал Мариан, прекрасно понимая ее состояние и прижимая крепче. «Нам придется пробивать тебе проход, и я точно не пущу тебя, пока не буду уверен, что это безопасно. А если ты опять что-то почувствуешь, прошу, только скажи мне, я не буду больше тебя останавливать». В твоих родовых материях я бессилен, но хотя бы могу хоть немного защитить тебя, жена моя. Василина улыбнулась, тревога понемногу отпускала, снова взялась за расческу. Я хочу поговорить с Эпаталией, Мариан. Она наверняка сможет подсказать что-то. Сам хотел тебе это предложить, согласился он. Море из высоких окон дворца Ипоталии отливала грозовым синим и медленно катила высокие валы на берег. Ветер порывами гнул зеленые деревья к земле. Василина, еще слабая после продолжительного сна, сидела на широкой террасе рядом с царицей, похожей сейчас со своей бритой головой и фиолетовыми одеждами на духа мести, а не на себя, прежнюю, нежную, чарующую, улыбающуюся. Мариан находился рядом. Неподалеку играли внуки и внучки Талии. Василина, по предложению царицы, взяла и своих детей. И взгляд правительницы Мальсирены то и дело становился мягче и теплее, когда она смотрела на наследников двух государств, дружно пытающихся поделить одну всем нужную площадку. «Твоя аура стала куда больше, королева», — заметила и Поталия. «Но силы пока не трать. Пусть восстановятся» а то надорвёшься, тебе бы огнем подпитаться». «Я боюсь и не знаю, как», — призналась Василина просто. Она читала записи предков и знала, что никто из них не опасался огня. Кто-то из далеких воинственных рудлогов считал необходимым подпитываться на погребальных кострах поверженных врагов из тех, что бились яростно и умирали с честью. Кто-то любил гулять рядом с вулканами, Кто-то привечал огненных духов во дворце. Но она понятия не имела, как вызвать духа, да и предки делали это давно. Сейчас она способна не обжечься от огня в камине или, вот как у провала, пройти по раскаленной земле, но все это выяснялось случайно. И пробовать Василина боялась. Мало ли, насколько разбавлена ее кровь, она даже не старшая дочь. «Тебе просто нужно сделать один шаг» ласково посоветовала царица. «Я не покажу тебе, Василина, как обращаться с огнем, но я скажу про себя. Когда я в воде, я становлюсь водой и познаю ее суть. Самое трудное — возвращаться обратно. Тебе просто нужно попробовать, а дальше кровь сделает свое дело. Но ты ведь не за этим пришла». И Паталия выслушала рассказ о странном наваждении, заставляющем молодую королеву делать что-то, чего она не понимала. Вздохнула. «Бедные девочки!» — повторила она сказанное когда-то. «Ничего вы не знаете. То, о чем ты говоришь, королева, очень похоже на голос стихийного духа, что держит с твоей помощью землю Рудлога». Василина наморщила лоб, пытаясь вспомнить, Что-то подобное она уже слышала. «В каждой стране, где правят потомки великих стихий, продолжала царица, есть помощник нам, и, отдавая ему свою кровь на алтарях, мы дарим ему силы. А он дает нам, и питает стену, и сдерживает стихии, огромный дух, что сутью своей растянут под всей страной. Старый дух, мощный». Раздался вопль. Старшая внучка отобрала у Василя лошадку и торжествующе подняла ее над головой. Наследник огненной крови мужественно боролся со слезами и желанием стукнуть девочку. Две правительницы улыбнулись. «Алтарь — это место подпитки стихийного духа нашей земли», — объясняла ипоталия. «У меня подводный, у тебя горный. У ханши, полагаю, тот самый колодец. У драконов терновник. Про Бермонт и Инляндию не знаю, Василина. Медведи хорошо хранят секреты, а уж от белых чего-то добиться. Гюнтер от царицы плеснула болью и горечью. Как-то обмолвился, что знает. Старый алтарь Гётенхольдов где-то в пещере в горах. А про белый алтарь Инляндии он не говорил даже мне. Хотя я знаю, что они оба с Луциусом им пользовались. Голос царицы становился тише. Она смотрела на внуков, и губы ее бледнели. Василина с неловкостью коснулась руки и по талии, погладила. Волны на море поднимались все выше, и все чернее становилась вода. И тут Василина вспомнила. Точно, Аня упоминала об этом в письме после своей свадьбы, и потом, когда они встретились, передавала ей слова Нории, о болтарях и связанных с ними стихийных духах. Но ведь я не знала, что они могут вот так обращаться к нам, призналась королева. Могут, если есть острая необходимость. Морская царица с усилием повернулась к ней, приходя в себя. Мне шепчет, когда от огненного материка Туна идут гигантские волны, и требуется унять их. Нужно просто услышать». «И как научиться слышать? Как понять и заставить помогать?» — с отчаянием спросила королева. «Если только с его помощью я могу закрыть переходы. Может, пойти снова к алтарю? Дать еще крови?» Талия покачала головой, обняла подбежавшую младшую внучку, ту самую, что привела к ней Василина по обнажившемуся дну моря. «Послушай меня», Старые духи капризны и не подвластны управлению, дорогая. Они непостижимы, слишком могущественны и при этом зависимы от нашей крови. Древние, как первопредки, но развитием неразумнее маленьких детей. Думаю, сначала тебе нужно набраться сил. Пусть аура твоя запылает во всю мощь. Подчини огонь королева, не бойся его. Ты же не боишься своего отражения. А станешь сильнее и снова начнешь чувствовать и свою землю, и голос стихийного духа. — Мне жаль, что я не могу помочь тебе закрыть провалы. Там недостаточно воды, чтобы переход захлебнулся. — Это остается твоей задачей, Василина. — Но осторожнее. Талия посмотрела на бушующее море. — Когда ты переступишь эту черту, и земля начнет чувствовать тебя, будь уверена, что ты достаточно владеешь собой — чтобы не вызвать вспышкой эмоций извержение вулкана или землетрясения. Маленькая Нита что-то лепетала, дергая бабушку за край хитона, и Паталия задумчиво посмотрела на нее. «А ведь тебе не у меня нужно спрашивать совета», сказала она. «Я в сложных ситуациях обращаюсь к великой матери, и если она может помочь, то помогает. А если не может...» Это бывает чаще. Все равно, всегда откликается, говорит, что решение за мной и хотя бы дает свое благословение. Василина смутилась. «Мне про отец не откликается», очень тихо сказала она, опустив глаза. «Не отвечает на молитвы и просьбы». Внучка царицы стала настойчивей, полезла и по талии на руки. Та строго сказала на сиреницком «Нужно подождать, пока я договорю» но малышка не слушала, цепляясь за талию и что-то настойчиво вереща. Затихла, только устроившись у нее на коленях, прижавшись к бабушкиной груди и рассматривая Василину блестящими серыми глазами. «Что же?» — с удивлением и сочувствием проговорила царица и погладила внучку по голове. «Если родители не откликаются, детям только и остается, что не просить, а требовать внимания».